глава 62 несколько точных ударов вестер теперь я дважды предатель он рассказал все что знал обо всех шести спрятанных артефактах на которых базировались ловушки для путешествующих порталами о высшем совете и мудрецах о том как создавались ошейники все что мог и даже то чего сам не понимал Слова, слова, слова. Даоркарион не доверял словам, и когда он читал воспоминания, принося обжигающую судорожную боль, Вестер терпеливо ожидал окончания пытки, не протестуя. Так что да, черный герцог знал все. Даоркарион был, казалось, совсем не удивлен тем, что Вестер не имеет прямых каналов связи с Советом, и согласился сопроводить его в главный плавучий храм. Именно там Вестер обычно оставлял нужные сведения священнику, а тот уже связывался с мудрецами. Иногда они приходили в течение двух минут, иногда в течение часа, иногда в полном составе, чаще по одному или двое. Но приходили. Вестер ждал издевательского комментария о том, насколько низка его позиция в этой дикарской иерархии, раз ему даже не давали самому пользоваться портальной почтой. Но Даоркарион просто шел рядом, укрытый отводящий глаза завесой, и молчал. Наверное, опасный спутник думал, что Вестер делает это лишь ради Юрия. Но дело было не только в ней. Совет, использовавший белого герцога так же, как и когда-то, был Вестеру ненавистен. Он понимал, что последует за пришествием безжалостного черного герцога в проол, и хотел увидеть, как нанесшие ему оскорбления мудрецы сгорят. Вестеру хотелось взглянуть в их масляные черные глаза и улыбнуться, становясь проводником чудовищной смерти. Когда черный герцог убьет их всех, чтобы остановить войну, Вестер будет отомщён. Вестер смотрел на Даора Криона и не мог понять, почему ненависть, которой он жил столько времени, так притупилась. Сейчас он ощущал страх и надежду, и хотелось обращаться к герцогу по титулу. Пытаясь избежать такой ситуации, чтобы не унижаться и не выдавать дрогнувшим голосом своей неуверенности, Вестер формулировал свои вопросы, и ответы на вопросы Даора обезличенно. Тот же, на удивление, не был раздражен его появлением, не пытался уязвить или унизить. Конечно, спутники не общались на равных, но что-то в поведении герцога уверяло Вестера, что они на одной стороне. Вообще-то быть с Даором Карионом на одной стороне Вестеру нравилось. Этот человек на его глазах изранил демона, до того играющий и уничтожавшего любого, кто имел неосторожность, ему не понравится. Монстр в глазах Вестера, да и в глазах провольцев, обладал абсолютной властью, И он проиграл. Двор Каррион держался спокойно и уверенно, и был именно таким, каким Вестер его помнил. Рядом с ним казалось, что ситуация целиком под контролем, и это ощущение успокаивало. Они видят только меня одного, уточнил Вестер, ловя на себе настороженные взгляды моряков. Да, отозвался шедший рядом Герцог. Здесь везде обнаруживающие артефакты, шепнул ему Вестер. Может они? Нет. «И что мне сказать, когда я приду к храму?» «Израненный демон явился к тебе и отдал приказ, который ты должен передать высшему совету. Ты будешь настаивать, чтобы совет собрали немедленно. Им понадобится на это время, но кто-то прибудет, и быстро. В зависимости от того, кто именно появится, ты станешь или умолять подождать остальных, или согласишься рассказать им о том, что узнал». Терпеливо, будто объясняя ребенку, ответил Даур. «Мы зайдем в храм, закроем за собой двери». И дальше твоя единственная задача — не лезть между мной и паровольцами». «Так нам же нужны все», — не понял Вестер. «Нет», — не объясняя, — ответил Даор. «Достаточно одного, у которого будут нужны мне сведения. Вы не хотите обезглавить паровол? Это подождет. «Что могло быть важнее?» И все же герцог наверняка знал, что делал. «Они поймут, что я обманываю», — нервно выдохнул Вестер. «Постарайся». — равнодушно бросил Корион. — Ты уже пару раз провёл всех, включая меня. Вестер удивленно остановился. Неужели это была похвала? Даор Корион действительно верил, что он, Вестер, справится? Не ожидал услышать это от вас. Еле слышно признался он, даже забыв, что обещал себе никогда больше не обращаться к Дауру кариону уважительно. Чёрный герцог тоже остановился. Под его тяжелым взглядом Вестеру было очень неуютно. «Я думал, вы меня ненавидите», — добавил он не Невпопад. «Ты слишком юный и глуп, чтобы быть моим врагом», — усмехнулся Карион. и Вестер снова ощутил, как горят щеки. Ну, конечно, он был в глазах черного герцога ничтожеством, псом, как и раньше. Но прежде чем отдаленная, окрашенная страхом злость, смешанная с разочарованием, затопила Вестера целиком, Даор добавил, «Я уважаю то, что ты сделал, и то, что оказался способен на это, несмотря на браслет». Если бы ты не был так истрепан демоном, вероятно, я предложил бы тебе служить мне вместе с Оляром. «Уважаете?» — переспросил Вестер, решивший сначала, что ослышался. «Спасибо». Даор Корион кивнул, словно то, что он сейчас сказал, было естественным и не ломало картину мира Вестера напрочь, и требовалось просто подтолкнуть его вперед. Быть учеником черного Герцога даже представить сложно. Он столько слышал от Юории, столько видел своими глазами. Научись, Вестер, хоть десятой доли, это изменило бы его жизнь целиком. Алиар был слугой, но назвать его пешкой язык не поворачивался. Герцоги всех земель встречали подручного Кориона с уважением. Его боялись, к нему прислушивались, ему завидовали. — Мы можем вернуться к этому разговору позже, — уточнил Вестер. — Вы сделали из меня раба. Я никогда этого не забуду. «Не забудешь», — согласился Даор, снова усмехнувшись. «Что значит, ты стряпан демоном? Я почти не помню своей жизни, но чувствую себя». «Ты меня даже ненавидеть толком не можешь», — снисходительно ответил Даор. «Демон оставил тебе лишь страх. Вероятно, чтобы ты мог бояться и слушаться его самого. Чувство унижения и надежду с той же целью. В тебе осталось немного страха по отношению к Параолу, и вот ты принимаешь за ненависть». Из-за страха передо мной ты лебезишь. Надеешься на иную расстановку сил. По сути, ты сейчас эмоциональный коллега. Единственное, что демон пока не смог забрать у тебя, это Юрия. Береги ее. И пока он говорил эти жестокие кошмарные вещи, Вестер осознал, что Черный герцог прав. Страх, надежда, унижение не слишком щедрый набор. Вестер боялся встречаться с Дауром Креным взглядом. Вдруг вспомнилось, что герцог держал в своих руках нить жизни Йори, и от этого стало не по себе. Да, он обещал отдать ее Вестеру после. Но мог же и обмануть. Прежде чем введу вас в храм, я хочу удостовериться, что она будет цела, когда вы ее мне отдадите. «Я не собираюсь нарушать ее целостности до этого момента», — усмехнулся Даор. «Но если в наше отсутствие Юрию прирежет Сфатион или мои воины, потому что мы не вернулись вовремя...» то ты получишь ее по частям. Они обычно приходят быстро. «Вы успеете?» — заглотнул Вестер. «Мы стоим на месте», — лаконично ответил Даор, и Вестер заспешил вперед. «Не знаю, как вам переводить, чтобы они не слышали. Я знаю язык. Прекрати суетиться». В храме никого не было. Два высоких и широкоплечих охранника, как две капли воды, похожих друг на друга и на всех тех, что сторожили вход прежде, Проводили Вестера в помещение для поклонений, но отказались пускать в дальний зал переговоров. Он видел, с каким интересом черный герцог разглядывал кованные двери, покрытые замысловатым орнаментом рун, и сделал вывод, что пройти туда без сопровождения не выйдет. Впрочем, это и не требовалось. Время неумолимо испарялось, но сделать ничего было нельзя. Главный священнослужитель, встретивший Вестера на пороге, подозрительно сощурился, выслушивая путанную историю, но, как и всегда, согласился тотчас передать сообщение мудрецам. Вестер выдохнул бы спокойно, если бы не помнил, что этот крепкий старик присутствовал на том самом собрании, на котором его чуть не убил Ренард. Вестер проследил за мужчиной, отсылающим письма с помощью видоизмененного почтового окна, и немного успокоился. Что бы ни произошло дальше, Даор Карион стоял за его спиной. «Если меня схватят», — шепнул он Даору, когда священник немного отошел то приволокут на специально собранный для этого совет», — спокойно ответил черный герцог. «С кем ты говоришь?» — выступил священник из тени. «С ним», — поднял подбородок Вестер, пытаясь собраться. «Он не может сейчас сам появиться, так как был изранен в своем мире, и требует поторопиться». «Вам придется ждать», — ответил священник, закрывая массивные двери и погружая храм в темноту, разгоняя ему лишь с полохами пламени. Затем прошел мимо черного герцога, не заметив никого лишнего, и скрылся в тени алтаря. Вестер остался в тишине. Он слышал, как колотится его собственное сердце и как ноздри втягивают пропитанный благовониями воздух. Сверху на него бесстрастно взирали деревянные идолы, похожие на чудовищ в неверном свете масляных ламп. «Обычно двери не закрывают», — выдохнул он, подходя к Дауру. «Он решил тебя запереть. Вот там стоит клетка» показал Вестер на дальний угол, «артефакторная». «В таких тут держат шепчущих, пока они не покаются. Она не может экранировать ваши силы». Неоркарион выразительно посмотрел на Вестера, и тот потупился. Минуты тянулись бесконечно. Вестер искал священника, но тот словно растворился. Вестер был уверен, старик ушел каким-то тайным ходом, но сам не мог найти двери». Он вернулся в основное помещение, пытаясь не смотреть на уродливых божеств, полный дурных предчувствий. «Никого. Он все знает и оставил меня тут. Никто не придет. Прошло уже полчаса. Юрия умолкни», — коротко приказал все такой же спокойный Даор. «У нее еще полчаса». И в этот момент двери открылись. Свет залил храм, ослепляя Вестера, и он был вынужден закрыть глаза рукавом. Свет поглотил черную фигуру стоящего у дверей Даора. Когда Вестер опустил руку, черного герцога уже не было. В храм, не торопясь, зашли Ренард и Намди. Стражи не стали закрывать за ними дверей, так что шли они по дорожке солнечного света, будто и сами являлись божествами. Намди, как и всегда одетый в длинный халат шафранового цвета, широко улыбался, и его белые зубы жемчугом светились на черном лице. По лицу Ренарда сложно было что-то прочитать. «Как ты покинул свои покои?» — бесцветно спросил Ренард, но в его голосе Вестер уловил нотки уязвленности. «Демон пришел и освободил меня», — улыбнулся ему в лицо Вестер. «И рассказал, как вы попытались сходить за Иорией без меня». «Мудрецы обеспокоены, что куклы теряют силы», — повелительно поднял руку Намде. «Это из ранения демона? Ты что-то знаешь об этом?» Мне пришлось отдать приказ держать порталы открытыми дольше отведенного времени. Мои мастера!» И тут за его спиной двери с грохотом захлопнулись и замерцали, скованные магическим замком. Волна от их удара друг от друга была такой ощутимой, что Вестер покачнулся, лампы потухли, а Ренард, уже сплетя над собой на нам щит, оттеснил мудреца к алтарю, почуяв опасность. Вестер же продолжал стоять посреди погрузившегося во мрак храма, И когда встретился с напряженным взглядом Лисара, решил больше не прятать своей радости. Этого мудреца хватит? с торжеством спросил он пустоту. Хватит, отозвался Даор. В лампах зажегся холодный магический огонь, и храм озарился бледным голубым светом. Реннард рванулся к дверям, на ходу сплетая заговор, но упал, словно ему поставили подножку. Вестер не слышал, чтобы черный герцог говорил на тайном языке но, приглядевшись, рассмотрел тонкую и острую сеть, сковавшую брата серого герцога и пригвоздившую его к полу. «Там еще священник», — напомнил Вестер. «Он уже мертв». «Вы здесь!» — выдохнул Реннард, глядя Вестеру за спину. Лицо серого аристократа больше не было бесстрастным. Теперь его исказил страх. Глаза расширены, рот приоткрыт. Вестер наклонился, чтобы видеть больше, но почему-то торжество показалось далеким, как гроза в горах. «Как вы здесь оказались? Мы послали вам предложение о сотрудничестве». «Кто это?» Вопреки ожиданиям, Намди не только не бросился на утёк, путаясь в халате, но и степенно прошел мимо Вестера и приблизился к связанному Ренарду, присел рядом с ним, провел рукой по плечу и, только обрезавшись, распрямился, не теряя своего величия. Синие блики играли на золотых украшениях, отражались в белках его больших глаз». «Даор Оргарион, черный герцог, ответил Реннер, уже немного взявший себя в руки. Удивительно, он даже не пытался шептать. Мне приятно видеть вас, сказал Намди на языке Рат, почтительно кланяясь Даору. У меня гостила ваша племянница. Вы получили наше предложение о передаче вам контроля над всем континентом в качестве благодарности за ваше невмешательство в войну. Снаружи в двери кто-то бился. Лязг железа о железо и грохот, словно створки пытались вынести с помощью тарана, не стихали. Однако артефакторные двери, измененные корионом, даже не дрожали. Кто-то кричал, но различить слова сквозь толщу металла Вестер не мог. «Меня интересует другой вопрос», — улыбнулся Даор, подходя. У Вестера лишь краем глаза, увидевшего этот сверкнувший в тусклом магическом свете оскал, от ужаса мурашки пошли по спине. «Сколько будут открыты порталы?» «Около восьми минут с нашего прихода», — быстро ответил Реннард. Намди брезгливо поморщился. «Вы хотите прямо сейчас всех перебросить к разлому?» — догадался Вестер, но черный герцог проигнорировал его предположение. «Значит, у меня всего пара минут, чтобы узнать, где точно базируются артефакты, ограничивающие перемещение порталами», — сказал он, подходя к Намди вплотную. Мудрец не двинулся с места, выдерживая тяжелый взгляд. Он покачал крупной головой. «Вы же понимаете, что я не пойду вам навстречу?» «Понимаю», — кивнул Даор. «И пытки тебя бы не сломали. Но ты зря ждешь, что я из уважения сохраню тебе жизнь. Если я скажу то, что вы хотите знать, оставите меня в живых?» «Нет, но ты все равно скажешь». Намди сделал неуловимое движение вперед. Вестер успел заметить спинелевый нож с кожаной рукояткой. К ужасу Параольца и самого Вестера, Даор поймал лезвие пальцами, словно назойливую муху, и даже не поморщившись, вырвал оружие из рук потерявшего невозмутимость Параольца. Но как? Спинель должна была лишить его и силы сознания. «Так удобнее», — холодно улыбнулся черный герцог, плавно погружая нож в бок Намди, тут же покачнувшегося то ли от боли, то ли от дурманящего эффекта спинели. Не слушая шепчущего, Даор посмотрела нам, в глаза, и что-то произошло. Вестер не понял, что именно увидел, но мудреца подбросило воздух, и он схватился за голову, громко крича. Голос его быстро иссяк, переродившись в писк, а затем и хрип. Тело конвульсивно содрогалось, халат дрожал, бусы звенели друг от друга. Вестер все еще не знал, что именно делал черный герцог, но почему-то происходящее повергало его в животный ужас. Это не было обычной пыткой, похожей на то, что он сам совершал по приказу Йори. Сейчас все обстояло иначе. Карион, остановитесь! Он может быть нашим союзником!» «Аша!» — ага. закричал Ренард, но Даор махнул рукой, и на глазах уже отступившего вглубь храма Вестера горло шепчущего почернело, словно опаленное изнутри, и лопнуло фонтаном горящих красных брызг. Вестер, не веря, смотрел на отделенную от тела голову с перекошенным ртом, И сам не мог вдохнуть. Намди рухнул к ногам Даора, все еще держась за виски. Черный герцог обернулся к Вестеру. На его холодном хищном лице не было ни радости, ни злости, и это испугало больше всего. «Хочешь прикончить его?» — осведомился Даор. «В качестве награды, за хорошо сыгранную роль?» «Нет», — прошептал Вестер, упираясь спиной в алтарь. На него тут же попадали конические идолы. Двери содрогнулись сильнее, чем раньше, и засветились, — а затем металл начал плавиться, продолжая искриться. «Они сейчас ворвутся сюда», не понимая, зачем, проговорил Вестер, пытавшийся не смотреть на уже испустившего дух где. Сверкнул портал, прямо по центру храма, даже не в стене. «Быстро», — скомандовал Даор, но Вестер, парализованный ужасом, не смог сделать ни шага. Воздушный силок подхватил его за пояс и швырнул в мерцающий рябью проем с такой силой, что Вестеру показалось, будто его разрывают пополам. Очнулся он уже посреди пустыни, на четвереньках, с руками, погруженными в горячий песок по локоть, с песком на губах и зубах. Даор Карион стоял рядом с ним, почему-то не проваливаясь. «Где мы?» — прошептал Вестер. «Что вы сделали с Намди?» Быстро получил все нужные мне сведения. Отозвался Даор, вглядываясь вглубь бархана. «Шесть камней в спрятанных храмах, первый здесь. Его уничтожить проще всего, вместе со всеми, кто его сторожит и направляет». Хочешь выжить, не лезь под руку, а лучше не двигайся. Все здесь ядовито, артефакты скрыты от глаз. Понял, только и смог вымолвить Вестер, унимая гулко колотящееся сердце. Лицо Ренарда до сих пор стояло перед глазами. Вестер и сам убивал по приказу Йори, но тогда все было иначе. От Даора Криона будто исходили волны невидимого черного света, что-то провоцирующее ужас. Такой же Вестер ощущал в присутствии демона. Безумная догадка мелькнула в его разуме, и он не смог не озвучить ее. Младший, вы демон. Даор не ответил, все еще вглядываясь в недра земли. Что-то текло, вихрилось вокруг его черной фигуры в этом оранжевом мареве. Что-то пробиралось вглубь змеями и водой. Оно плавило песок, совсем как тогда, когда демон начал извергать из себя огонь. Вот Бархан сдвинулся, и все желтое полотно начало разом осыпаться, утягиваясь в воронку. Это был низкий гул на грани слышимости, и за ним Вестер различил далекие отчаянные крики. Вдруг он понял, что его самого затягивает вниз, и, забыв о тайном языке, замахал руками, пытаясь выбраться, ища помощи. Черный герцог коротко посмотрел на него, сверкнуло золото в черных глазах. И Вестер взмыл надходящий ходуном пустыней, проваливаясь в следующий портал. Все происходило слишком быстро. Как вообще можно было открывать порталы с такой скоростью? Как можно было бесследно уничтожить что-то столь большое, что образовалась воронка в 100 шагов диаметром? Как можно было, ни слова не сказав, превратить песок в стекло, прорезав прозрачными жилами и пустыню, и хватавшихся за защитные артефакты людей? Разве что демон мог бы. — подумал Вестер мрачно, сдерживая тошноту. — Он демон, демон! И снова песок. Но в этот раз совсем другой, прохваченный желтый, похожий на проволоку травой, упав на которую Вестер рассадил ладони, жесткие, как иглоколючки. Боль немного отрезвила его, и он, пошатываясь, встал. Даор Оркарион стоял перед большим, выглядящим, как обычный булыжник камнем, и что-то беззвучно шептал. Повинуясь его мысли, этот непонятно откуда взявшийся осколок гранита треснул, как перезревший гранат, и свет вокруг померк. Лестер тер глаза, но не видел ничего. Его опалило жаром, а затем до костей, пробирающим холодом, наполнило скрежетом, словно вокруг роилась саранча. Вокруг умирали люди. Он ощущал их агонию, как свою. Что-то содрало кусок кожи с его левого запястья, и рука до плеча немела. А после свет ударил по глазам. Но это был не солнечный луч, а испепеляющая волна силы. И снова все пропало. Вестер стоял на палубе неизвестного ему веля, а вокруг, словно куклы, наваленные друг на друга избалованным ребенком, лежали десятки уже мертвых тел. Вестер ознобило. Он согнулся пополам, опустошая желудок, не в силах совладать с собой. А когда распрямился, Доор он уже врезал палубу, не обращая внимания на пенящиеся волны, и переплетение неизвестных в заклятий, прораставшие прямо сквозь дерево и металл. Плащ и рубашка герцога были изорваны, и кое-где виднелись заживающие прямо на глазах царапины. «Осталось мало времени. Ты меня задерживаешь», — услышал он голос черного герцога, голос, в котором было так мало человеческого. «Возвращайся. Руку срочно лечить. Я вернусь позже». Не говоря ни слова больше, Даор открыл портал прямо у Вестера под ногами и шепчущий беспомощно провалился туда, не успев даже вскрикнуть.